Голова сороковая. Еда оказалась вкусной. Два вида салатов, жареные перепела, грибной суп, ну и печенье с ягодным морсом. Ешь сколько хочешь, все равно останется. Слава местным богам, мы ели молча. А вот потом, когда насытились, Ричард вспомнил и о других вещах. Ваше сиятельство, завтра после обеда все ваши родственники должны собраться в одной из гостиных. Выберите самую большую, пожалуйста, и обязательно сядьте возле меня. Нам нужно сыграть влюбленных. Я кивнула, да не вопрос, и сяду, и сыграю. Не знаю, получится ли изобразить влюбленную, но, по крайней мере, постараюсь. Как вам водопады, ваше сиятельство? Резкая смена разговора сбила меня с толку. Я посмотрела на водопады, затем на невозмутимого Ричарда и снова на водопады. «Обычные потоки воды. Пожалуй, я плечами пытаясь понять, к чему был задан вопрос». «То есть вам совсем не понравилось?» И ирония в голосе. «Тут красиво!» — обтекаемо ответила. «Я все еще не понимаю, что именно от меня хотят услышать». «Обычно леди приходят в восторг от общения на свежем воздухе», — снизошел до объяснения Ричард. «А, в этом смысле...» «У меня голова другим забита», — объяснила я. «Мне не до красот природы. Скажите, не опасно обучать молодого мага прямо в замке? Мне показалось, я слышала вчера вечером странные звуки». «А вам не показалось», — хмыкнул Ричард. «Это действительно отголоски магических уроков. Думаю, защита вашего замка достаточно сильна и сможет поглотить любой всплеск силы, так что нет смысла беспокоиться». Ого, хотелось бы верить. Ни учитель, ни ученик еще ни разу не повредили замок. По крайней мере, так, чтобы я заметила. Но приглушенные взрывы вчера мне совершенно не понравились и мгновенно заставили напрячься. Ваше сиятельство, вы уже решили, когда мы будем играть свадьбу? Снова сменил тему Ричард. Может, он таким образом пытался отвлечь меня от волнений из-за двух магов? Но тему выбрал крайне неудачную. «У меня траур», — напомнила я. «У вас?» — ирония в голосе. «У меня!» — отрезала я. На Насмешливый взгляд Ричарда мне не понравился. Совсем не понравился. Мы посидели недолго. Расслабиться я не смогла. Все время ждала подвоха от Ричарда. Он же сидел с довольной ухмылкой, как объевшийся кот в кресле напротив. И одним своим видом выводил меня из себя. Он как будто говорил, прекрати сопротивляться, тебе нужен наследник, а я идеальный кандидат. А значит, мы все равно поженимся, хочешь ты того или нет. Вот только я все еще была против свадьбы, особенно с Ричардом. В замок я вернулась мрачная и хмурая. Освободив узников, которых у снова запер в их комнатах, я закрылась в спальне и до самого сна читала – На этот раз я выбрала сборник мифов и легенд. Жаль только про черную вдову, в нем не было ни слова. В основном описывались исторические события и волшебные животные. Так и заснула с книжкой в руках. Утром я встала в отличном настроении, а едва вспомнила о предстоящем разоблачении своих родственников, вообще заулыбалась во все 32. Наконец-то, может показательная порка одних заставит других жить тихо и не лезть ко мне лишний раз. Завтракала я у себя, приказала слугам говорить, что до обеда не хочу никого видеть, и просидела в спальне полдня, не желая встречаться с родственниками до знаменательного события. Пусть себе понервничают, им полезно будет, может, мозгов в головах прибавится, хотя вряд ли. И матушка, и Уильям, наплевав на мои слова, пытались вызвать меня на разговор. Даже в дверь спальни стучали. Но я прикинулась глухой и никак не реагировала на их голоса. «После обеда. Все случится после обеда. Тогда и поговорим. А пока, дорожайшие родственнички, вам просто необходимо немного понервничать. Отличная выйдет месть за мои истрепанные нервы и потраченное наследство Алисии» от трех первых мужей. С таким настроем я и появилась в нужное время в обеденном зале. Родичи уже сидели как на иголках, напряженные, ничего хорошего от меня не ожидавшие. Они смотрели из-под лобья и встретили меня едва ли не шипением. Клубок змей, не иначе. «Добрый день!» Ослепительно улыбнулась я, отметив про себя, что Ричард тоже сидит на своем месте и смотрит сосредоточенно и будто бы выжидающе. «Рада вас всех видеть! Давайте обедать! Я ужасно проголодалась!» «Если бы взглядами можно было убивать, от меня не осталось бы ни молекулы! А так я села в свое кресло и взялась за ложку. Мне действительно хотелось есть, и пусть весь мир подождет!»